«Великие звезды, какая польза от твоих телепатических способностей, если ты не используешь их, чтобы помочь мне быстрее выучить историю?» Джефф вернулся на кухню и стал сбивать картофельное пюре. Он занялся работой, которую должен был выполнять кухонный компьютер. Норби засеменил следом. Его телескопические ноги почти полностью втянулись в туловище, так что он казался очень маленьким и неуклюжим. «Кажется, ты не оценил меня за то, что я помог тебе сдать экзамен по марсианскому суахили, заметил робот. «Сейчас мне нужна помощь по истории», отозвался кадет, работая так энергично, что кусок неразмешанной картошки взлетел вверх и упал ему на нос. Джефф раздраженно поднял голову и увидел, что еще несколько кусков картофеля прилипло к потолку. «Для обучающего робота, каким ты должен быть, довольно странно совсем не разбираться в истории», сердито сказал он. «Но это неправда. Я докажу тебя?» Джефф, так не удалось спросить Норби, что тот имеет в виду, поскольку в этот момент зажужжал дверной звонок. Механический голос произнес. «Кадет Элс вас хочет видеть, адмирал Йона!» «Он здесь, на земле, он хочет видеть меня? Впусти его!» Мальчик устремился в гостиную, забыв о большом пластиковом переднике, надетом для работы на кухне. Норби, полностью втянув свои ноги в бочку, включил личный антиграф и поплыл в воздухе следом. Зацепившись ногой за коврик, Джефф свалился на пол. Робот, висевший над его головой, издал странный квохчащий звук. «Ты смеешься надо мной», — проворчал Кадетского с стиснутые зубы. «А что же я должен делать?» — отозвался Норби. «Ведь у меня в самом деле есть эмоциональные контуры, а ты действительно выглядишь довольно смешно». Достаточно, перебил Джефф, поднимаясь на ноги. Роботы, изготовленные в этой солнечной системе, не имеют эмоциональных контуров, а тем более искаженного чувства юмора. Я приказываю тебе отправиться в спальню и не выходить до тех пор, пока ты не выучишь историю или не научишься готовить как следует. Норби возмущенно захлопнул пару глаз, обращенных к мальчику, удалился в спальню и закрыл за собой дверь. — Здравствуйте, адмирал, — сказал Джефф, открывая дверь в прихожую. — Добро пожаловать. Адмирал Йона был огромного роста. Его черная лапа обхватила ладонь Джефа, в крепком рукопожатии, о которого у последнего выступили слезы на глазах. — Кадет, — пророкотал адмирал, — ты не знаешь, куда запропастился твой брат. Я не могу связаться с ним. Йона снял плащ представ в великолепном мундире, сверкающим рядами медалей и орденских планок, большинство из которых мог носить лишь глава космического управления Солнечной Федерации. Джефф не сомневался, что адмирал не имеет привычки наносить визиты к адетам Космической Академии, даже сиротам, а также их старшим братьям, даже числящимся на тайной службе. Фарго будет к обеду адмирал. Йона потянул носом в воздух. «Чтобы у вас не варилось, это пахнет лучше, чем синтетика, которой меня кормили на совещаниях за последнюю неделю. Если мы будем продолжать питаться подобным образом, то никогда не справимся с новой шайкой пиратов, объявившихся в Солнечной системе. У меня даже возникает искушение самому присоединиться к ним». Он снова принюхался. «Вашей земной пище не той изюминки, к которой привыкли мы, выросшие под куполами марсианских колоний. Лично я не думаю, что вы умеете правильно использовать пряности. Может, я продемонстрирую?» «Еда уже почти готова, сэр», — заметил Джефф. «Слишком поздно носить исправление». Адмирал славился своими экзотическими вкусами. Было известно, что если блюдо ему нравится, то оно практически несъедобно для любого другого человека. Могу я узнать, чему мы обязаны вашим визитом? Осторожно спросил кадет. Похоже, пахнет жареными цыплятами, пробормотал Йона. Есть еще мясной рулет? Кстати, Олбанин Джонс тоже придет. Мясной рулет можешь оставить себе, зато цыплята меня устраивают. Полагаю, вам следовало бы сначала поинтересоваться, почему я не позвонил заранее. Йона тяжело опустился на кушетку. Насколько мне известно, ваш телефон прослушивается шпионами из Союза изобретателей. Это серьезный противник, сильный, тщеславный. Они горят желанием овладеть секретом миниатюрного антигравитационного устройства, вроде того, какое есть у Норби». Поэтому я пришел сюда тайно предупредить, что члены Союза Изобретателей могут попытаться похитить твоего робота. Возможно, это произойдет очень скоро». «Нет», — воскликнул Джефф, «они же разберут Норбин части. я им не позволю». Союз Изобретателей уже давно бьется над устройством мини-антигравы, и, похоже, его руководители теряют терпение. То же самое можно сказать еще кое о ком». Все устали от громоздких антиграфов, которыми можно оснастить шестиместную машину. Даже я устал от них. А этот старый сумасшедший космолетчик Мак-геликади либо изобрел мини-антиграф, либо нашел его на корабле пришельцев и использовал для починки Норби. Поскольку маг-геликади давным-давно ушел в мир иной, у нас остается лишь Норби.